11. Ты сегодня не радостен, друг мой, произнес Сигизмунд. Что-то случилось? Или тебе не понравилось мое гостеприимство? Новый князь Прашны развалился на гигантском стуле, украшенном золотом и мехами. Местные называли это троном. Поигрывая в руках изящным кубком, Он старательно пытался заставить всех поверить в собственную беззаботность. Слишком старательно. Гудред никогда не был глупцом и без труда увидел то, что Сигизмунд напрасно пытался скрыть за расслабленной позой и нарочито вальяжными движениями. Пальцы князя нервно подрагивали на золоте кубка, глаза тревожно бегали из стороны в сторону и всякий раз, когда за дверями большого зала раздавались шаги, Сигизмунд едва заметно подпрыгивал. Он боялся и ни на крупицу не доверял ни гудроду ни Грому, одному из хускарлов Конунга, ни даже своим людям, тем, кто вместе с ним резал воинов покойного князя в их собственных постелях. Страх буквально сочился из Сигизмунда, стекал на пол и расползался по углам. превращая бесформенные тени от очага в зловещих вестников неминуемой расплаты. Гудрот и сам видел их, только вместо мальчишки, сбежавшего из прашны сотни всадников, в каждом темном углу ему мерещилась куда более грозная фигура. Тот, кого Гудрот сам нарек ярлом тогда на Барикстаде и чью дружбу променял на обещание Ульвара «Черное копье». Тот, чью голову он срубил с изуродованного окровавленного тела и своими руками выбросил в погребальный костер, что поднялся выше крыши длинного дома. Тот, о ком он спрашивал слепую провидицу. Тот, кто обманул саму владычицу Хель, вернувшись оттуда, откуда не суждено было вернуться даже величайшим из героев. Антор, лишенный смерти Ярл Рагнера, сына серого медведя. Одним богам известно, насколько велико могущество колдуна. Разве не может тот, кто вернулся из царства тьмы, пройти сквозь толстые камни замка или перелететь стены, обратившись в ворона? Может, он уже совсем близко, заносит свой огромный меч, чтобы одним ударом... «Ты слышал, что сказал князь?» — проворчал гром. «Что тебя тревожит, беспалый?» «Ничего!» — Гудрэд втянул голову в шею, зарываясь бородой в мех плаща. «Разве нам есть чего бояться в доме самого князя? Если бы Гром узнал о его мыслях, он только рассмеялся бы. Великан не боялся ничего и никого, кроме самого конунга сивого За всю свою жизнь Гудрэду не приходилось видеть более неистового и могучего воина». Никто не знал, нигде родился гром, не даже его настоящего имени. Только прозвище, одного лишь звука которого страшились не только враги, но и сами северяне. Он привел с собой в прашну лишь три десятка хирдманов с черными волками на одежде. Но и их оказалось достаточно, чтобы стальным кулаком держать и местных вояк, и весь город. И самого Гудреда, совсем его хирдом из Зарифёрда, хоть он и назывался ярлом. Настали непростые времена. Сигизмунд подлил себе вина в кубок. Могущество Конунга велико, но его враги повсюду. Кто знает, на что они способны? Ты боишься мальчишки сотней всадников, князь? Усмехнулся гром. Или болвана Рагнера, который не смог сохранить наследие отца избежал сбежал в Вышеград, поджав хвост? — Нет, Гром! — Сигизмунд покачал головой. — Они нам не страшны, но конунг рассказывал мне о могущественном колдуне, который... — Я не боюсь колдуна! Гром ударил по столу огромным кулачищем. — если мы встретимся еще раз, я принесу конунгу его голову! «Тебе уже приходилось сражаться с ним, друг мой?» — спросил Сигизмунд. «Нет, он сбежал прямо из моих рук!» Гром тряхнул косматой головой. «Но второй раз этому не бывать!» «Верно!» — Сигизмунд улыбнулся и пододвинул Грому кувшин с вином. «Ты великий воин, величайший из тех, кого я когда-либо видел. Твой враг не ускользнет от нас!» «Настанет день, и мы отправимся на восток», — вздохнул Гудрэд. «И одолеем всех, кто не склонится перед волей конунга». «Да будет так!» — Сигизмунд поднял кубок. «Но сейчас наш удел — оберегать эти стены, пока конунг наводит порядок на разрозненных землях. Империи нужна крепкая власть, и когда бароны на западе...» кхель баронов!» Вдруг рявкнул гром, снова опуская на стол тяжелый кулак. «И к хель империю! Пока другие сражаются, мы сидим здесь как проклятие!» «Но такова воля конунга!» Сигизмунд опрокинул остатки вина себе в глотку. «Что мы можем сделать? Тот, кто разгромит колдуна и его союзников, получит не только золото, но и такие милости, о которых я не смею даже думать!» «Видят боги! Хотел бы я быть тем, кто подарит конунгу победу!» «И я!» — кивнул Гудрад. «Но если ему угодно, чтобы мы охраняли единственный путь через горы вокруг...» кхель Гром схватил со стола кувшин и запустил им в стену. Тот разлетелся на мелкие кусочки, брызнув во все стороны остатками вина. От его рева пламя свечей на столе затрепетало. и даже тени в углах съежились, будто испугавшись. — Я не собираюсь сидеть здесь, пока проклятый колдун собирает силы! — прорычал Гром. — Уж лучше напасть первыми! — Верно, друг мой! — Сигизмунд улыбнулся и осторожно скосился на винное пятно на стене. — Но разве посмеем мы нарушить... — Ты знаешь, что было с теми, кто ослушался конунга! — проворчал Гудрад. «Я не хочу повторить их участь». «И я бы не хотел», — Сигизмунд протяжно вздохнул. «Но если бы мы одолели колдуна и его воинство, конунг едва ли стал бы карать нас за непослушание». «И чего же мы ждем?» — Гром сложил на груди могучие ручищи. «У меня и Гудрада почти сотня мечей, а ты без труда соберешь в пятеро больше всадников». «Этого хватит, чтобы раздавить и Рагнера, и твоего любимого племянника!» «Я поклялся конунгу», — начал Гудрад. «Он ничего не узнает до того самого момента, пока мы не принесем ему голову колдуна!» Гром поднялся на ноги. «Мы слишком засиделись в этих стенах! Ты со мной, князь?» «Только скажи, и мои всадники выступят на восток!» Сигизмунд потер ладони. «Уж лучше им схватиться с врагом, чем грызться между собой со скуки!» «Я пойду собирать людей!» — Гром повернулся к Гудраду. «А ты можешь оставаться, если хочешь!» С несколькими десятками воинов в городе, наполненном озлобленной и голодной толпой, готовой разорвать иноверцев северян на части и бок о бок с мелкой знатью, половина из которой с радостью скинет Сигизмунда, если он допустит хоть малейший промах. Конунгу нет никакого дела до того, чья задница сидит на троне в замке, пока ее обладатель признает его своим господином. «Я с тобой, Гром», — проворчал Гудрад. «Лучшего времени для нападения уже не будет». «Тогда поспешим!» Гром шагнул к двери, но прежде чем он успел выйти, Перед ним вдруг появился человек. Гудрот не успел заметить, откуда тот возник. Уж не из теней ли? По сравнению с великаном Громом, мужчина с темными волосами, перехваченными на лбу кожаным ремешком, казался невысоким и тщедушным, но смотрел на северянина без малейшего страха. И одежда, и оружие, длинный изогнутый клинок на боку, выдавали в незваном гости воина. но совсем не такого, как сам Гром или другие выходцы с Элиги. Он явно презирал и тяжелые доспехи, и кольчуги, и любые щиты, полагаясь в бою на ловкость и умение. Наверняка привык сражаться с коня, в пешей схватке, когда сшибаются два строя, без доспехов не уцелеть. Гудрот уже встречался с такими, не дома на Элиге, уже здесь, на захваченных северянами землях Империи. «Наемники, мало чем отличающиеся от обычных бандитов, готовы предложить свои мечи любому, кто заплатит достаточно золота. Умелые и бесстрашные, но способные предать и ударить в спину». «И что такой человек может делать здесь, в замке?» «Ты гром!» Незваный гость задрал голову, чтобы посмотреть возвышающемуся над ним великану в глаза. «Конунг говорил, что я найду тебя здесь!» «Конунг!» — усмехнулся гудрет «Он никогда бы не стал тратить свое время на такого, как ты!» «Подожди!» — Гром поднял руку. «Как твое имя?» «Роланд, ты мог слышать обо мне?» «Роланд!» — повторил Гром, будто выплевывая услышанное имя. «Наемный клинок, предводитель тех, кто называет себя крысами!» «Что тебе нужно?» «Забрать то, что мое по праву!» Роланд сложил руки на груди. «Мы искали колдуна на дорогах до самого края известных земель на Востоке, и...» «И ты не принес Конунгу ничего, кроме рассказов о том, как твоих людей разогнала кучка лесорубов!» — рявкнул Гром. «Убирайся прочь! Мне нечего сказать тебе!» «Ты думаешь, я испугался бы парочки неумёк с топорами, годными только для рубки леса?» Роланд шагнул вперёд. «Колдун был не один, и его сила возросла многократно. Я своими глазами видел, как он...» «Не заставляй меня вышвыривать тебя отсюда, наёмник!» Гром сжал кулаки. «Ты уже слышал ответ Конунга, и у меня нет для тебя другого. Ты не получишь ни одной монеты!» «Конунг обещал мне совсем другие!» Роланд вдруг посмотрел на Гудрада с Сигизмундом. «Монеты! И я не из тех, кто прощает обман!» «Ты смеешь мне угрожать?» Гром взялся за рукоять висевшего на поясе меча. «Убирайся прочь или...» «Я уйду!» Роланд отступил к двери. «Но передай своему конунгу!» Ни один из вольных отрядов больше не станет сражаться на одной стороне с ним, даже за все золото и этого мира, и любого другого. Гудред подумал, что гром тут же снесет наглецу голову. Но прежде чем он ответил, Роланд развернулся и вышел за дверь. «Этот наемник слишком много себе позволяет, друг мой!» Сигизмунд на мгновение смолк, будто вспоминая что-то. Но куда опаснее, что он мог услышать, о чем мы говорили. Стоит ли отпускать его живым? — Нет, — вздохнул гром. — Ни его, ни его банду головорезов. Твои люди позаботятся об этом, князь? Никто не смеет угрожать конунгу, друг мой. Сигизмунд достал откуда-то крошечный колокольчик и позвонил. — Они не покинут город. — Я хочу видеть их головы. Гром толкнул дверь. «Все до единой!»